Глава 31. Нет для смертного трудных дел. Нас к самим небесам гонит безумие. Нашей собственной дерзостью навлекаем мы гнев молний Юпитера. Квинт гораций флаг. Перевод Гинзбурга. Холодное январское утро началось с рассвета когда неохотно выглядывающее из-за скал солнце осветило лагерь Кателинариев, а уж затем лагерь консульской армии, расположенный чуть ниже, в долине. Словно предчувствуя падаль, над полем начали кружить стервятники, тяжело опускавшиеся на скалы. Им предстояло быть единственными свидетелями кровавой бойни, которая должна была начаться в это январское утро. Уже привыкшие к подобным зрелищам на полях Италии, стервятники садились на скалы, настороженно наблюдая за обоими лагерями, как бы решая, где именно они соберут наиболее обильную пищу. Кателина вышел из палатки, когда тяжелые лучи зимнего серо-желтого солнца вовсю освещали его лагерь. Вопреки обыкновению, он спал в эту ночь спокойно словно находился в городском доме в Риме. Накинув тробею, он поспешил к выходу. Выйдя на морозный воздух и вдохнув полной грудью, он невесело улыбнулся. — Здесь очень красиво, — тихо сказал Кателина. — Странно, как я не замечал этого раньше. — Что? — не понял дежурный легионер. — Ничего. Вождь заговорщиков обернулся назад. Пригласи на совет Манлия и Легатов. Тем временем, в лагере консульской армии, Петрей уже проводил совещание перед началом боя. Опытный военноначальник Марк Петрей отлично понимал, почему Кателина поджидал его именно в этой долине. Природные условия и сложный рельеф местности не позволяли ему использовать почти двукратное превосходство, а обойти армию мятежников не было никакой возможности. Консульская армия Антония была сформирована по традиционному набору римских легионов. Сами легионы состояли из шести тысяч человек или десяти когорт. В каждой когорте было по три манипулы, а в каждой манипуле по два центурия. Легионерам предавались легко вооруженные прачники и союзническая конница. В тесной горной долине, где была сосредоточена армия катилины действия конницы почти полностью исключались, и Петрей приказал отвести в резерв около двух тысяч всадников. В каждой когорте одна из манипул состояла из гастатов. Это были молодые воины, зачастую впервые участвующие в сражениях. Вторая манипула состояла из принципов, в основном опытных воинов уже зрелого возраста. И, наконец, третья манипула состояла из триариев, самых опытных и закаленных в боях воинов. До реформы Мария первыми в бой вступали гастаты, затем принципы и, наконец, в третьей линии стояли триарии, считающиеся основной ударной силой легионов. После реформы, когда обучение воинов несколько унифицировалось и армия стала почти профессиональной, сохраняющееся деление на три категории было достаточно условным. Но первые четыре когорты строились обычно в следующем порядке. В каждой когорте справа стояла манипула триариев. В центре – манипула принципов. Слева – манипула гастатов. Вторая и третья линии в построениях состояли из трех когорт легиона. При Пистории Марк Петрей впервые применил совершенно другой принцип. Понимая, сколь важно выдержать последний натиск мятежников и переломить ход битвы на ограниченном участке пространства, он распорядился поставить в первую линию 25 манипул триариев, то есть почти тысяч испытанных, закаленных воинов, ветеранов римских армий. Петрей не любил много говорить перед боем. Он был воином, а не оратором. Поэтому, выехав на коне, он обратился к легионерам с кратким напутствием. «Воины!» — грозно прокричал Петрей. «Я знаю многих из вас по совместным походам, по жестоким битвам, в которых мы сражались бок о бок. Сегодня мы будем сражаться за Отечество, за своих детей, за свои алтари и очаги. Я верю, что мы скоро разгоним этот сброд. Триарии выслушали это краткое выступление молча и также молча, без лишней суеты, начали строиться по манипулам. Антоний, наблюдавший за их действиями, зябко поежился. И славу, и поражение консул должен был разделить со своим легатом. Левым флангом руководил Трибоний, правым – Аврелий Антистей. Сам Петрей командовал центром, где находилась в резерве и преторская когорта. Преторская когорта – специальная когорта из лучших воинов, предназначалась для охраны полководца и военачальников. В отличие от легата консульской армии, Кателина вышел к легионерам в полном вооружении и, взойдя на небольшой холм, произнес довольно длинную речь. «Мне хорошо известно, — начал он, — что слова не прибавляют доблести, и что от одной речи полководца войско не становится из слабого стойким, из трусливого храбрым. Какая отвага свойственна каждому из нас от природы или в силу воспитания, такой она и проявляется на войне». «Кого не воодушевляет ни слава, ни опасности, того уговаривать бесполезно. Страх закладывает ему уши», — быстро добавил пододобрительный смех воинов Кателина. «Но я созвал вас, чтобы дать несколько наставлений и вместе с тем объяснить причину своего решения». «Вы, конечно, знаете, солдаты». Какое огромное бедствие принесли нам и самому Линтулу его беспечность и трусость. И почему я, ожидая подкреплений из города, не смог направиться в Галию. Но теперь все вы так же хорошо, как и я, понимаете, в каком мы положении. Два вражеских войска, одно со стороны города, другое со стороны Гали, преграждают нам путь. Находиться в этой местности Даже если бы мы очень захотели, нам больше не позволяет недостаток зерна и других припасов. Куда бы мы ни решили направиться, нам надо пролагать себе путь мечом. Поэтому я призываю вас быть храбрыми и решительными. И, вступив в бой, помнить, что богатство, слава, а также свобода и отечество в ваших руках. «Если мы победим, — продолжал Кателина, — нам достанется все. Продовольствие будет в изобилии. Муниципии и колонии откроют перед нами врата. Если же мы в страхе отступим, то это обернется против нас, и ни местность, ни друг не защитят того, кого оружие не защитит. Более того, солдаты... Наши противники не находятся в таком угрожающем состоянии, в каком находимся мы. Мы боремся за отечество, за свободу, за жизнь. Для них же нет никакой надобности сражаться за власть немногих людей. Тем отважней нападайте, помня о своей прежней доблести. Кателина обвел взглядом стоявших воинов, помолчал и продолжил. Вы были вольны с величайшим позором для себя влачить жизнь в изгнании. Кое-кто из вас, лишившись своего достояния в Риме, мог рассчитывать на постороннюю помощь. Поскольку такое положение вам казалось мерзким и нетерпимым для мужчины, вы решили разделить со мной эти опасности. Если хотите избавиться от них, «Вам нужна отвага. Один лишь победитель достигает мира ценой войны!» Восторженный гул мятежников прокатился по всему полю. «Ведь искать спасение в бегстве», — говорил воодушевленный Кателина, «отвернув от врага оружие, защищающее наше тело. Подлинное безумие!» «В сражении наибольшая опасность всегда грозит тому...» Кто больше всего боится? Отвага заменит собой крепостную стену. Когда я смотрю на вас, солдаты, и думаю о ваших подвигах, меня охватывает великая надежда на победу. Ваше присутствие духа, молодость, доблесть воодушевляют меня, как и сознание неизбежности, которое даже трусов делает храбрыми. Ведь враг Несмотря на свое численное преимущество, окружить нас не сможет. Ему мешает недостаток места. Но если, — закричал вдруг Кателина изо всех сил, — фортуна не пощадит вашей доблести, не позволяйте врагам с легкостью перебить вас. И чтобы вас, взятых в плен, не перерезали, как скотину, сражайтесь, как подобает мужчинам. Если же враги одержат над вами победу, пусть она будет кровавой и горестной. Речь Катилины дана в подлиннике по солюстию. Воины одобрительно закричали, потрясая оружием. На противоположном конце долины манипулы триариев Петрея, уже построившись, представляли собой грозное зрелище. Кателина приказал поставить в первую линию восемь когорт двух легионов, применяя марианскую тактику ведения боя. 4800 легионеров, построившись по манипулам, двинулись навстречу войску Петрея. Правым флангом войска командовал Гай Манли, левым – префект Марк Клавдин, спешивший в свою немногочисленную конницу. В резерве находились Таркват и Анний, стоявшие, соответственно, во втором и третьем рядах. Сам Кателина, будучи в первых колоннах в центре войска, приказал поднять консульские знаки отличия и орла, находившегося еще в армии Гая Мария во времена войны с кимврами. Ликторы с фасциями, в которые были вложены топоры, выстроились в ряд. Войска двинулись навстречу друг другу. Вибий, стоявший в манипуле, непосредственно следовавший за Кателиной, не сводил напряженного взгляда с парадной тробеи вождя мятежников. Взвыли военные трубы, и по знаку Петрея все когорты перешли на быстрый шаг, неумолимо сближаясь с войском мятежников. Столь яростным было начало атаки с обеих сторон что легко вооруженные пращники не вступили в бой. Лишь несколько дротиков и копий пролетело в обе стороны, когда передние ряды обеих армий столкнулись и оглушительный рев тысяч людей и лязг оружия заполнили долину. Триарии Петрея были действительно лучшими воинами, но первый напор мятежников был особенно страшен. Воодушевленные речью своего вождя, Кателинарии бросились на врага с такой яростью, что она вполне заменила им на первых порах военную выучку Триариев. Пять тысяч воинов Петрея стали медленно отходить, теснимые когортами катилины Антистий сражался в строю, как рядовой легионер, с непривычным ожесточением орудуя своим мечом. На левом фланге консульской армии против Манлия действовал легат Гай Трибоний. Вибий сражался в ряду своей манипулы. Им было особенно тяжко, ибо присутствие священного для римлян орла в лагере мятежников вызывало озлобление триариев, среди которых было немало ветеранов Мария. Петрей, осознав, насколько серьезное положение, сколь мощен первый натиск Кателинариев, приказал подтянуть еще шесть тысяч человек. Кателина, в свою очередь, отправил приказ к Лавдину сосредоточить на флангах по две когорты, а остальные силы бросить в центр. При этом он успевал и лично принимать участие в битве, сражаясь со столь характерной для него яростью. Подтянутые к центру, когорты Кателинариев стали сильнее теснить центр консульской армии. Петрей, заметив, что положение в центре начинает вызывать серьезные опасения, Приказал выставить против Кателины пряторскую когорту и поспешил сам в бой, где тысячи людей сражались и умирали, с ожесточением отстаивая свое право на истину, ибо у каждого она была своя. Все больше теснили кателинариев на правом фланге, приближая их к скалам. Легионеры Манлия явно не могли сдержать натиска ветеранов трибония. Кателина, видя это, приказал Аннию двинуться на помощь Манлию. Но когда Анний выполнял этот приказ, на левом фланге Кателинариев произошел перелом. Антистий, ведя в бой последние резервы, начал теснить легионеров Кавдина. Увидев, что его люди отступают, Кавдин бросился в самую гущу сражения, убил трех врагов и был заколот сразу четырьмя легионерами. После чего, прижатый к скалам, левый фланг мятежников был совершенно расстроен, и кателинарии думали уже не о бегстве, а о том, как подороже продать свои жизни. Постепенно начало проявляться преимущество Трибония и на другом фланге. Несмотря на все усилия Манлия и Анния, правый фланг мятежников был разбит, и легионеры Трибония начали обходить центр кателинариев. Вибий, старавшийся держаться поближе к катилине видел, как героически сражается вождь восставших. Он проникся симпатией к человеку, столь яростно сокрушавшему своих врагов. В центре Петрей ввел свои последние резервы. приаторская когорта начала, наконец, наступать и на центр вражеского войска. катилинарии поняв, что уступают, сражались с яростью обреченных. Ужасные крики и проклятия перемешивались с ударами мечей и лязгом оружия. Кателина сражался в первых рядах, почти не помышляя об удаче. Вибий старался держаться рядом, но ожесточенная сеча все время разлучала их, отбрасывая на некоторое расстояние друг от друга. Манли Оттесненный с остатками своих легионеров на скалы, с трудом сдерживал все усиливающийся натиск когорт Петрея. Один из дротиков, пущенный с небольшого расстояния, попал Манлию в ногу. Покачнувшись, он устоял на ногах, но в этот момент легионер консульской армии всадил ему в бок свой меч. С диким криком, обхватив своего обидчика, Манли рухнул со скалы вниз в ущелье. Через мгновение снизу донесся глухой стук удара двух тел. Легат консульской армии Гай Трибоний, легко раненный уже дважды, вынужден был бросить против остатков войск Манлия свои последние резервы. Несколько сот оставшихся в живых мятежников умирали на скалах, но не сдавались. С разрубленной головой пал Анний. Сражавшийся на правом фланге антистей, уже разгромивший левое крыло катилинариев начал обходить центр мятежников, прижимая их к скалам. Петрей и Фабий Максим ожесточенно сражались в центре. Кателина и Таркват, последние из оставшихся в живых вождей мятежников, бились бок о бок против легионеров преторской когорты. Рядом сражался пробившийся к ним Вибий. Внезапно Квинт Фабий увидел среди кателинариев знакомое лицо. Он напряженно всмотрелся. Сомнений не могло быть. Это был Тит, сын его сестры, племянник, опозоривший их рот. Фабий с яростью начал пробиваться к нему. Сит! грозно закричал он. Дядя, узнал его испуганный юноша, с диким криком. Разрубив стоявшего перед ним противника, Фабий пробился, наконец, к Титу. «Бросай свой меч!» — потребовал он. «Нет!» — покачал головой Тит. «Никогда!» Разговаривать не было времени, и Фабий поднял свой меч. Двумя мощными ударами он выбил оружие из рук Тита. «Сдавайся!» — закричал он с отчаянием, каким-то шестым чувством понимая, что через мгновение все будет кончено никогда тит бросился на его меч и упал на руки фабия спасибо прошептал он изо всех сил и умер проклятье богам вскричал фабий горестно убирая окровавленный меч не обращая внимания на продолжавшуюся битву он поднял труп юноши и поспешил вынести тело к своему лагерю положив труп Фабий несколько мгновений стоял перед ним, словно отдавая дань уважения мужественному поступку Тита. Затем, забыв о собственной осторожности, отбросив щит, он подобрал второй меч и ринулся в самую гущу схватки, поражая врагов двумя мечами. Ожесточение достигло своего пика. Один из трибунов, командовавший когортой, Воин невысокого роста и невероятной мощи с ожесточением орудуя своим мечом пробился к Тарквату и со всего размаха разрубил его едва ли не пополам. Но тут же пал, пронзенный мечом Кателины. Вождь мятежников творил чудеса, вселяя ужас в ряды претарианцев. Он лично заколол нескольких центурионов и одного трибуна, но силы были слишком неравны. Кольцо вокруг Кателины продолжало сжиматься. Вибий, защищавший вождя слева, в один момент заметил направленное в Кателину копье. Не успев поднять щит, он инстинктивно шагнул, прикрывая собой полководца. Копье попало ему прямо в живот. Он еще успел произнести «семпрония» и рухнул на землю. На губах у него была улыбка. Кателина даже не заметил этой смерти. Он с остатками мятежников продолжал яростно сражаться против нескольких тысяч римских легионеров, уже взявших их в кольцо. Петрею доложили, что тяжело ранен Аврелий Антистей. Командование перешло к трибуну первой когорты. Сам легат, весь в грязи и крови, еле держался на ногах, но отважно шел вперед увлекая своим примером подчиненных. Кателина рассек еще одного врага, когда стоявший рядом легионер ударил его по левой руке. Щит отлетел в сторону. Сразу два меча одновременно вонзились в тело вождя заговорщиков. Он еще успел заколоть одного из легионеров, когда обошедший его справа центурион нанес последний удар в спину. Кателина без стона рухнул на землю. Последних мятежников добивали с ожесточением, словно истребляли варваров, вторгшихся в пределы республики. Ни один воин из армии катилины не попросил пощады. Ни один человек не был взят в плен. Римляне, показывая образцы мужества и отваги, умирали молча, как и подобает героям. А со скал уже поднимались стервятники, радостно перекликающиеся друг с другом, и кружили неизвестно откуда взявшиеся вороны. И долина была усеяна трупами погибших римлян, и смерть собирала свой обильный урожай в этот безрадостный, тусклый, холодный январский день.